Глава двенадцатая. Она точно не Ре. А вот на основах возвышения я откровенно скучал. Драмбор, ведущий этот предмет, хоть и нравился мне как человек, а лектором был весьма посредственным. Три четверти пары ушло на какую-то тухлую философию про смысл жизни истинного Селара, про его служение и путь к небу. Гребаная китайщина, какую сейчас модно пихать в однотипные книжки, коих в сети мне попадалось достаточно на глаза в прежнем мире. Хотя, возможно, виной всему были записки, что ждали в кармане своего часа. Я уже придумал, как и где передам их дикому. Оставалось только продержаться до конца занятий, что было непросто. Приходилось бороться с нетерпением, обкатывая свою относительно новую способность на всех и каждом. «Куда там гайди моху со своим подержу за руку?» Я в секунду определял ступень любого, кто находился в полусотне метров от меня. Не сиди я впереди всех, проранговал бы весь зал. А так крутиться не вариант. Ограничился только соседями слева-справа до да преподом. Драмборг кстати, стоял на пороге прорыва. Девятнадцатая ступень и зазорчик до следующей совсем уж тонюхонький. Без пяти минут трешка. В итоге интересного из лекции толстяка я извлек немного. Оказалось, что ступени на пятом ранге можно копить до бесконечности. В теории, само собой. На 50-й никаких новых граней дара не раскрывается. Растет только шкала ресурса, что, впрочем, тоже немаловажно. История сохранила имена по-настоящему великих силаров, перебиравшихся на шестой десяток. Но таких можно было по пальцам пересчитать, как поведал Драмбор. «На такой запредельной высоте каждый шаг — невероятное достижение». Там просто сектов, даже самых суровых, валить уже мало. Нужны трупы магов, причем тоже не маленьких рангов. Крутых перцев рождает война, и не с Роем, а со своими собратьями. Соседние государства здесь бьются не только за территорию и ресурсы. Прокачка — стимул не менее важный. Ублюдочный мир. Впрочем, это я уже и так знал. На технике боя из раздевалки я выходил с нехорошим предчувствием оставленные в карманах снятых штанов записки, заставляли переживать. Нет, вряд ли кто-то осмелится рыться в моих вещах, но все равно стрёмно как-то. Утешало одно. Мне удалось как бы невзначай занять место рядом с Граем, и теперь наши с ним шмотки лежат едва ли ни одной кучей. Вернусь с арены чуть раньше и беспалевно засуну бумажки ему в карман. Потом, когда будем одеваться, оброню пару слов, которые объяснят мои действия зрителю Ре в голове. Но пока тренировка, и первый приятный сюрприз за весь день. Стойки и переходы-уходы закончились. Вигел Кио на радость всем объявил, что с сегодняшнего дня начинаем изучение и отработку ударов. Пока без манекенов и груш, но и просто махать руками по воздуху, оказалось не в пример веселее, чем без конца повторять надоевшие подшаги и увороты. Я честно загнал себя в пот, стараясь выжить для себя максимум. Тело Рейсана прекрасно знало, как двигаться, но хотелось и самому понять и запомнить динамику базовых приемов. Не на одном же микрошурсе постоянно выезжать. Если мастер сегодня поставит в спарринг с кем послабее, попробую победить без привычного жульничества. Пора начинать готовиться к жизни вне стен академии, где под боком не будет толпы доноров, что имеются у меня здесь. Но Вигел Кио не пожелал идти мне навстречу. Понятно, что наставники старались разбить учеников на более-менее равные пары по силам. Но сейчас была очередь Востока выходить против нас. А там серьезных противников нет. То есть не было. Как идиот, я стоял напротив своего старого знакомого и не мог поверить тому, что видел внутренним зрением. Десятка. Откуда у Хиро Дея взялась такая ступень? Совсем недавно на первичном осмотре Гайда Мох нашел у восточников только пару семерок. Одним из них был, по-видимому, этот самый Бугай. Тогда мне было недосуг запоминать каждую рожу. Да и после, когда я ему проламывал грудь, таких высот возвышения у чувака точно не было. Иначе я так легко его бы не продырявил. Второй ранг дает физикам прочность в плюс к силе. Кости, сухожилия, мышцы, кожа. Все укрепляется, дабы тело могло выдерживать существенные нагрузки, что приходит рука об руку с возрастающей мощью. Что-то вроде того, как на Шурсе происходит у нас. Только в отличие от скоростников, грузчики, как на жаргоне звались селары этого дара, бронированную тушку получали не на короткое время, а на постоянку. — Что, ре думал, мы с тобой закончили? — ухмыляясь, поинтересовался Амбал. — тот тебе не душевая. Придется драться по-честному. — Это ты так думаешь? — я оценивающе разглядывал противника. Уже простым зрением. «На полголовы меня выше и на 20-30 кило тяжелее. Не яхугор конечно, но габаритами ближе к северянину, чем ко мне». «Это точно!» — задорно подмигнул я ему. «На арене в спину из-под тяжка не ударить. Тут стоим или пойдем ближе к лекарям. Они тебе могут понадобиться?» Здоровяк загоготал басом. «Это с твоими-то детскими кулачками. Не смеши меня, Рэ. Без своего шурса ты ничего не стоишь». Тебе по силам только всякую дохлятину вроде краса пинать. Пытается меня разозлить или реально верит в свои слова? Бесстрашный дебил или хитрая жопа? На всякий случай выбираем последнее. Наверное, снова по приказу Лиси работает. Шлюшка по-прежнему жаждет мести. Небось, напрягла всю ветвь скинуться на селиты для Хиру. Вон как прокачали бойца. Ну ничего, сейчас мы ваши денежки на ветер отправим. С гором расправился значит и этого бронированного долбоклюва побью. Главное не расслабляться, и хрен он меня поймает. Жаль, только по-быстрому все решить не получится. Плакала моя задумка раньше всех удрать в раздевалку. В нокаут его отправить мне вряд ли удастся, но времени на поединок отведено не так уж и много. Победа по очкам тоже победа. А у тебя длинный язык, мальчик, решил я немного поиздеваться над бугоем. Слова он со мной собрался играть. Ха, кто же так оскорбляет? Никакой фантазии. Таким только жопы лизать. Или Лисе по праздникам дает подлизнуть что другое? Я выбью из тебя все дерьмо, Ре. Вспыхнул здоровяк. «Э, скучно с тобой, ущербный. картинно зевнул я. Подготовься получше, чтобы завтра вопил веселее. А то я могу и обидеться. Сигнал мастера не дал Хиру ответить. Не ждал, а я ждал. Стремительно подлетев к амбалу, влепил ему звонкую оплеуху. Урона от такого удара, что дырка от бублика, зато по самоконтролю бьет хорошо. Рожа Дэя мгновенно окрасилась в красный. Причем сразу обе щеки. Пытавшийся вывести меня из себя чувак, сам полыхнул пуканом и ринулся в атаку. Естественно, на том месте, где я только что стоял, уже было пусто. И на следующем, и на третьем, и на четвертом. С легкостью, уворачиваясь от наскоков здоровяка, я скакал на микрошурсе по кругу. С одной стороны по печени, с другой в ухо, пинок под колено, тычок ребром ладони в горло, удар костяшками кулака в бровь. Не сильно, чтобы не травмировать руку. Реально у физиков второй ранг совершенно иной уровень. Ему мои плюхи, как слоновьей жопе горох. Так больше обидно, чем больно. Даже крови пока не видно нигде. С другой стороны, зачем мне сейчас его кровь? Я хотел тренировку, так вот она. Этот неповоротливый шкаф поработает для меня грушей. И уходы отшлифую, и удары различные отточу. Ну-ка, хук с левой. Вот сука! Словно в обтянутое кожей бревно саданул. Надо поаккуратнее, а то пальцы себе переломаю. Теперь с правой в корпус и тут же перепрыгиваем через метнувшегося мне в ноги амбала. Медленно встаешь, чувак, медленно. Вот тебе картинно под зад. «Жаль, Лиси не видит, но ничего, ей расскажут, мы никуда не торопимся. Вон уже первые завершившие свои поединки подходят. Со зрителями оно веселее. Неожиданно я почувствовал, что меня пробирает на ха-ха. Здоровенный лось бестолково крутится на пяти квадратных метрах и машет лапами, словно медведь, отгоняющий пчел. А я скачу туда-сюда, как тот быкоборец с испанской кориды, и раздаю элегантные пинки и тычки. Смешно же, ну правда». Нет-нет, даже похохатывать начал. Садану его прямым в нос и г-г, легну пяткой в пузо и снова. Проскользну ему за спину, лупану с двух рук по ушам и опять ржать. Того и гляди, гоготать по полной примусь. Нездоровая какая-то шняга. И только я поймал себя на мысли о расстройстве психики, как в памяти тут же всплыл эпизод в столовке, когда я под воздействием лисиса едва слезу от радости не пустил. Неужто мои эмоции снова подстегивают? Так ведь этой сучки-колдунии здесь нет. Стоп! Так она ведь и не единственная менталистка на ветви Кажись, видел я в нашей группе одного паренька из восточников в фиолетовом тоху. Рожу вспомню едва ли, но он точно стоит где-то рядом. И не просто болеет за своего, а в мозги мои лезет. Усиливать чувство способен любой перворанговый мозгокрут. «Хрен тебе по всей морде, дружок. Спалил я тебя, и теперь вся твоя магия в жопе. Стоит догадаться, что на тебя давят ментально, и контроль над собой уже всяко удержишь. Так, пора пополнить запасы. Врубаем пылесос. Есть, бак полон. Продолжаем глумиться. Иди сюда, шкафчик, давай-ка мы тебя двинем по яйцам». «Что? Тоже бронированные?» «Так что же, того Шрека-то дома и клевец не возьмет?» ходу я недооценил физиков. Чертовски полезный дар. Ну ничего, скорость и ловкость за мной. мором возьму бугая. Тут уже не так долго осталось скакать. Что за... Меня в спину словно ударила невидимая подушка. Не так сильно, чтобы свалить с ног, но достаточно увесисто, чтобы сбить с шага, и заставить споткнуться. Я как раз уворачивался от очередного рывка Хиру, проводимого им с целью сцапать меня и перевести поединок в партер. Выбора не было. Уклониться или отпрыгнуть я уже не успевал. Ускорившись навстречу ему, я со всей своей прошурсенной мощи всадил Дэю коленом в челюсть. Блин, что-то хрустнуло. Боль чудовищная. Похоже, я раздробил чашечку. А что он? Он ревет и наваливается на меня всем весом. Падаю на спину. Перекошенное лицо Хиро сверху. Ко мне мчится кулак. Здоровый, бугристый. Кувалда, а не кулак. Пока летит, успеваю его рассмотреть во всех подробностях. И испугаться успеваю. И зажмурить глаза. И даже убрать с пути молота голову. Почти успеваю. Острая боль выдавливает крик из груди. По правой стороне черепа как будто съезжает кирпич. Сдирает кожу. Рвет ухо и тут же скребет в обратную сторону, уходя на новый замах. Дергаюсь изо всех сил. Нифига, глаза снова открыты. Окаменею, пошли в жопу балы и штрафы. Хотя локоть выскользнул из захвата. Эта тварь еще только замахивается. Сейчас вырву второй, и... Размытая круглая тень опустилась быстрее, чем я принял решение. Мысль, этот гад меня лбом данул утонула в фонтане боли, тут же сменившейся темнотой. Поздравляю, коллеги. Мы справились. Дело сделано. А мозг, госпожа, мы спасли его мозг. Функции мозга не должны пострадать. Вы вовремя оказали первую помощь. Осколки черепа не задели жизненно важные отделы. Смутно знакомый голос звучит где-то вовне. Где я? Что происходит? Воспоминания медленно возвращаются. Точно. Этот ублюдочный здоровяк меня вырубил. Я кусок ишака не успел обратить себя в камень, хотя знал, что все кончено. Гордец, сука. западло мне такому крутому сдаваться. До последнего не верил в свое поражение, за что и поплатился. Стоп, а ведь просрал бой я не сам. Помогли мне обделаться. Толчок в спину. Это же явно какой-то воздушник шалил. Сговорились, уроды. В команде сработали. На толпу меня победили. Нечестно. «Так и сам ведь...» «Э, нет. Мой микрошурс не спалить, а их фокусы — очевидная шляпа. И пусть для сторонних наблюдателей они не видны, но я-то не мог не заметить подставу. Они знали это, и знали прекрасно. Значит, готовы к последствиям. А последствия будут. Раисан Ре такого никогда не простит. Не бояться? Или... Мед мне в рот. Лисиш тоже, хотела меня того, прямо совсем того...» Несчастный случай на производстве. Обиженный физик, только что перебравшийся на второй ранг, не рассчитал силы. Случайность. Непредумышленное убийство. И свидетелей вроде полно, а улики все в воду. Кроме меня, рассказать про атаки менталиста и воздушника некому. Заказчику мокрухи все сойдет с рук, как и соучастникам. Терпила Дэй да принес себя в жертву ради любимой. Максимум, что ему сделают, выпрут из академии. Вот ведь сучка. Она точно Сай, а не Ре. Только что-то он долго в себя не приходит. Ладно, Харе рассусоливать. Я выжил, и кое-кого этот факт очень сильно расстроит. А вот лекарей огорчать не хочу. Спасибо им. Вытащили. Воды можно? Да-да, конечно. Одна из докториц, что была приписана к группе Вигела бросилась подавать мне стакан. Вторая тоже подскочила со стула. В глазах облегчение. Видать, с серый Санре их, как минимум, лишили бы премии. Да и наставник бы сто пудов пострадал. Его задача следить, чтобы поединки не переросли в нечто большее. Прощелкали они вместе с дежурным воздушником момент. Не успели разнять нас. Наверняка тоже не знали, что Хиро поднял ступень до десятки. Иначе бы не поставили в пару. А вот во взгляде тетушки радости нет как нет. Фарта Кайре, сидевшая за небольшим столом в углу комнаты, на миг оторвалась от какого-то толстого журнала, где что-то корябало карандашом, холодно посмотрела на меня и снова вернулась к письму. Видимо, я сейчас в ее кабинете. Или лучше назвать эту комнату процедурной. На операционную-то всяко не тянет. Ни скальпелей, ни зажимов, ни прочего жуткого инструмента. Бинтов, ваты, пузырьков с йодом тоже не видно. Зато есть кушетка, на которой я и лежу. Привстал, взял стакан, в три глотка опустошил его содержимое. Осторожно переместил себя в положение сидя, прислушался к своим ощущениям. «Можете одеваться, Мелре!» — кивнула тетушка Фарта на стул, на котором стопочкой было сложено мое тоху. Мое черное повседневное тоху. То самое, где в кармане лежали записки. Серая тренировочная куча рваного испачканного кровью тряпья валялась возле кушетки. Его с меня, видимо, содрали в процессе оказания помощи. «Спасибо», — растерянно пробормотал я, обращаясь сразу ко всем присутствующим в комнате женщинам. «Даже ничего не болит. Запомните этот день», — обратилась Фарта к коллегам. «Раисан Рэ кого-то благодарит. Трусы и носки на мне. Это радует. Сверкать голой жопой перед дамами не придется. Чешки стоят рядом с кушеткой». Обулся, подошел к стулу с одеждой и осторожно натянул на себя тоху. Попрощался, вышел в короткий коридор, закрыл за собой дверь и только тогда сунул руки в карманы. «Блин, так я и знал. Пусто. Записки исчезли. Это фиаско, Саня. Просто пипец какое фиаско. Я в полной жопе. Кто их забрал? Куда дел? Мои тайны уплыли в неведомом направлении и концы я теперь не найду. Зато эти концы очень скоро найдут меня» что сторонники Дрейкуса, что его противники, с удовольствием пообщаются с парнем, который решил сдать отца. Вариантов нет. Валю этой же ночью, вернее, пытаюсь свалить. Первым делом сейчас иду к граю. Без помощи Дикого мне за стенами форта не выжить. Фае тоже бы весточку передать. Пусть сидит, не высовывается. Что делать с Рейсаном, придумаю потом. Хрен знает, как ему объяснять мои действия. Да и пошёл он в мох. Сейчас есть поважнее проблемы. Стремительно несущиеся в голове мысли погрузили в себя. И я сам не заметил, как вышел из здания больнички на улицу. «Босс, ты жив? Я знал! Знал!» Взъерошенный махавай, в одиночестве встречающий меня возле дверей, приплясывал от радости и тряс воздетыми к лицу руками. «Они же ничего не говорят! Мы думали, все! Не пускали к тебе! Тут охрана стояла! Только сейчас убежали! Когда началось?» «Что началось?» Мысли о побеге и исчезнувших записках мгновенно вылетели из головы. Таким маховая я себе даже представить не мог. Похоже, ботана трясет не от одной только радости. Драка, бунт, я не знаю. Но Линкин сказал, а тайра А ну успокойся и давай по порядку. Рыкнул я на него. Что за хрень здесь творится? Неужто, пока я валялся в отключке, заговорщики начали действовать? Опоздал. Тот воздушник, который тебя толкнул, он сознался. «Прямо там, на арене!» Торопливо запыхтел Махавай. Его наставник спалил. А потом мастер Кио прижал. И Дэй как заорет «Молчи, трус!» арангар как всадил ему «Иглей тоже!» А на них два восточника «Играй, Стайра!» И еще кто-то из этих. «Меня там, сами понимаете, не было, но уже весь форт знает. Еле их растащили». «А на ужине потом Черхан Гра так ругался, там штрафов не сосчитать. На завтра разбирательство обещают. Комендант сказал, что кое-кто из академии обязательно вылетит». «Капец!» — только и смог пробормотать я. «Вот это они отожгли. Босс!» — снизив голос, прошептал Махавай. «Тайра говорит, они тебя убить собирались». «Все-таки я был прав». «А Черхан что?» «Черхан что?» «Не знаю», — удивился батан «Она же не ему говорит, она нам». Линкин сразу орать начал «Бить Восток! Насмерть бить!» «Я потому тут и жду! Надеялся, тебя поскорее отлечат, и ты их остановишь! Они же там сейчас... Ой-ой-ой, что они там сейчас?» «Блин! Так вот оно что! Там разборки! Конкретные! Стенка на стенку!» Я резко перевел взгляд на сереющие в сумерках очертания жилых корпусов. «Так чего же мы тупим? Побежали туда!» Вдалеке зазвенело звуком бьющихся стекол. «Подожди, босс!» — тормознул меня Махавай. «Я за тобой не поспею, пока не забыл». батан вытащил из-за пазухи пачку, сложенной в несколько раз бумаги, и протянул ее мне. «Когда за твоим Тоху на арену бегал, оно само выпало. Я не хотел, правда, босс, и не читал, не подумай, не дурак, сразу спрятал. Никто не знает, и я не знаю, не видел, не слышал, забыл». Фух, я мысленно выдохнул, хоть где-то мне повезло. И ведь какой молодец, маховаюшка. Допер, что лучше пока у себя придержать. Нашла бы одна из врачих, и очная ставка с черханом была бы мне обеспечена. Хо-хо, мы еще поживем и еще повоюем. Небрежно, словно мне возвращают оброненную тетрадку по матанализу, взял записки из рук пацана и засунул в карман. Спасибо. Как раз сегодня кое-чего себе выписал в книгохранилище. Ерунда, но второй раз сидеть с карандашом... Ладно, я побежал. Догоняй отвернулся от округлившего глаза Махавая и припустил к корпусам. «Не удивляйся, друг умник. Это я для Рейсана». Звон очередного выбитого стекла совпал с полыхнувшей с той же стороны вспышкой. «Ого, магия в ход пошла. Они там совсем, что ли, рехнулись?» «Стойте!» По соседней дорожке к корпусам спешил небольшой отряд стражников, возглавляемый нашим преподом по раскрытию дара. «Невероятно рад, что вы живы, Малре!» приветственно вскинул руку термино -фа. «Давайте с нами. На территории форта введен комендантский час. Ученикам запрещено покидать пределы центральной площади». Несмотря на вежливые слова, тон наставника не давал усомниться, что я слышу приказ. Мне ничего не оставалось, как присоединиться к отряду. Я пересек газон и поравнялся с бегущим Термино. «Что там происходит?» «Беспорядки в вашу честь, Мэлре. подробности не знаю. Меня сорвали с обхода». «Вот и западный корпус, к которому наша больничка ближе всего. В окнах уже горит свет, но далеко не во всех. Чем мы ближе, тем сильнее шум, что доносится из арки прохода. Возле неё кстати, стоит охрана. Несколько солдат повернуты лицом к площади. стала быть, задача никого не выпускать. А вот снаружи – пожалуйста. Отдали честь термино, все преподы наши в чинах, и расступились». Несколько метров туннеля, и мы выскочили во внутренний двор к фонтану Мед мне в рот, вот это кипиш-то кипиш Парни, девушки, наставники, стражники, служки Гвалт стоит сумасшедший Похоже, большая часть обитателей форта решила собраться этим вечером здесь Кто-то куда-то бежит, кто-то что-то или кого-то несет Кто-то замер и стоит, смотрит на противоположную сторону площади Там, у восточного корпуса, основная толпа. Возле фонтана суетятся фигуры в салатном. Лекари, взрослые и ученики. Очень много. Похоже, тут все, кроме фарты Кайре и тех двух, что ей помогали меня ставить на ноги. Но и желающих поправить здоровье не меньше. Одни сами подходят, других подносят. Вот это жесткач. Надеюсь, трупов хотя бы нет. Настоящую войнушку устроили. И восточный корпус тому лучшее подтверждение. Уже в нескольких окнах нет стекол. На втором этаже полыхает пожар. Термин Уфа как раз туда кинулся. Кому как неводникам это тушить. В сгущающемся сумраке светящиеся глазницы всех этажей показывают одно и то же кино. Мечущиеся туда и сюда силуэты, мелькающие снаряды, стулья, тумбочки, куски мебели разобрать невозможно. «Гляньте кто! Это же Раисан! Живой! Живой! Жив!» Ко мне со всех сторон начали подбегать люди. Трясли за руки, хлопали по спине, ободряюще что-то кричали. В один миг меня окружила толпа галдящих наперебой ребят. В основном незнакомые парни и девушки. Ничего себе, я и не думал, что кому-то, кроме моих бандитов, да немногих товарищей, небезразлична моя судьба. «Живой? Здоровый?» — выдернули меня из толпы сочувствующих сильные руки. «А ну давай на трибуну, пусть видят, что их герой жив!» «Вынырнувший неизвестно откуда Дзон Гон потянул меня за собой к фонтану, выключенному по причине позднего часа. Через гущу людей, через каскад заполненных водой секций, через фигурные бордюры и частокол форсунок. На стойке выход моновода. Ладонь мастера-наказателя легла на светящуюся полусферу, и его голос тут же обрел объемность и громкость. Матюгальники, закрепленные на стенах по периметру площади, разом выдали». «Внимание! Раисан Ре жив! Он стоит рядом со мной! Немедленно прекратить беспорядки!» «И мне тихо! Давай, парень, скажи что-нибудь!» С трибуны и в микрофон. Звездный час, мать его! Мое слово, мой голос. Они что-то значат. «Нет, я все-таки правильно поступаю. Я не бессильная фишка. Если можешь сделать что-то полезное, делай. Черхан узнает про заговор. А дальше...» Дальше я смогу спать спокойно, зная, что я, если и не помог, то пытался. Я не пустое место, и я не буду стоять в стороне. Я здесь! Я с вами, силары Так просто Рейсана Рэ не убить! Хорош пачкать руки об это дерьмо! Закругляемся! Это приказ!